Античная литература была мало знакома простым венецианцам, поэтому в опере, наряду с героями Древней Греции, начали появляться личности исторические. Главное же заключалось в драматической разработке сюжетов. Они изобиловали теперь бурными приключениями и хитроумно сплетенной интригой. Никто иной, как Монтеверди, переехавший в Венецию в 1640 году, Оказался создателем первой оперы такого рода «Коронации Паппеи». Героем ее являлся император Мирон, известный каждому итальянцу хотя бы понаслышке. В основу сценария легла романическая история, необузданная страсть императора к Сабине Паппеи, жене его военачальника. Острота любовной ситуации – и жестокая расправа Нерона со всеми, кто осмелился стоять на его пути, изгнание собственной жены и мужа Поппеи, казнь бывшего учителя-императора-философа Сенеки, заставляли слушателей с волнением следить за ходом действия. Используя приемы народного театра, Монтеверди смело вводил наряду с трагическими сценами эпизоды комедийного, почти гротескного характера, подчеркивая этим противоречие жизни. Так за сцену вынужденного самоубийства Сенеки следует чувственная сценка во дворце Нерона. Молоденький паж, обуреваемый жаждой любви, наивно и дерзко заигрывает с перезрелой служанкой. Подобные остросовременные реалистические штрихи говорят о решительном сдвиге, вызванном в творчестве маститого композитора, новой обстановкой и новой аудитории. Потребность осовременивать материал венецианцы переносили и на античные сюжеты, намеренно приближая обстановку, действия и образы героев к пониманию зрителей. У того же Монтеверди легендарный «Одиссей» опера «Возвращение Улисса», отправляясь в плавание, подвергается таможенному досмотру, как все венецианские купцы. а многочисленные женихи, которые после слухов о смерти героя начали свататься к молодой его жене Пенелопе, играют от нечего делать во дворе ее дома в кости, карты и прочие современные игры. Существенно изменяется в Венеции самая структура оперных спектаклей. Антрепренерам было выгоднее пригласить несколько выдающихся певцов, чем содержать дорогостоящий хоровой коллектив. поэтому массовые сцены мало-помало утратили свое значение. Сократился численно и оркестр. Зато сольные партии стали еще выразительнее, причем заметно повысился интерес композиторов к карии, то есть наиболее эмоциональной форме вокального искусства. Чем дальше, тем проще и доступнее становились ее очертания, тем чаще проникали в нее интонации венецианских народных песен, Последователи и ученики Монтеверди, молодые венецианцы Кавали и Чести, в силу растущей связи с народным языком, сумели придать своим сценическим образом подкупающий драматизм и сделать их пафос понятным рядовому слушателю. Однако наибольшей любовью публики по-прежнему пользовались комедийные эпизоды, обильно насыщавшие действия. Сценический материал для них композиторы черпали непосредственно из местного быта. Действующими лицами здесь были слуги, служанки, цирюльники, ремесленники, торговцы, повседневно оглашавшие рынки и площади Венеции своим бойким говором и песней. Так Венеция сделала решительный шаг на пути демократизации не только сюжетов и образов, но также языка и форм оперы. Завершающая роль в развитии этих форм принадлежит Неаполю. Театр здесь был построен значительно позднее, только в 60-х годах. Это было роскошное здание, где лучшие места отдавали знати, белетаж и ложи. А партер предназначался для городской публики. Вначале здесь ставили фоперы флорентийские, римские, венецианские, Однако очень скоро в Неаполе образовалась собственная творческая школа. Кадры местных композиторов и исполнителей поставлялись консерваториями, так назывались в ту пору сиротские дома при крупных церквах. Слово «консерватория» в переводе означает «убежище», «приют». Прежде здесь обучали детей ремеслам, Но со временем церковь учла, что ей выгоднее использовать воспитанников в качестве певцов и музыкантов. Поэтому обучение музыке заняло в практике консерватории ведущее место. Несмотря на скверные бытовые условия, в которых содержались воспитанники, требования к ним были очень высокие. Их обучали пению, теории музыки, игре на разных инструментах, а наиболее даровитых — композиции. Лучшие ученики, кончавшие курс, становились педагогами своих младших товарищей. Так создалась творческая школа во главе с великим Скарлатти, объединившая впоследствии несколько поколений неаполитанцев. Воспитанники консерватории, как правило, обладали свободной техникой письма. Особенно хорошо знали они тайны вокального искусства, так как с детства пели в хоре и соло. Неудивительно, что именно неаполитанцы утвердили тот вид оперного пения, который вошел в историю под названием «дель то есть прекрасного пения. Под этим подразумевалось умение плавно исполнять широкие певучие мелодии, рассчитанные на большой диапазон голоса и мастерское владение регистрами и дыханием. Мелодии обычно изобиловали виртуозными украшениями. в которых при беглости должна была сохраняться та же плавность исполнения. Стиль Дель Канто еще больше способствовал развитию арии, к тому времени получившей явный перевес над речитативом. Неаполитанцы использовали опыт предшественников, но придали этой излюбленной форме вокального монолога полную самостоятельность и мелодическую завершенность. Мало того, следуя Скорлассе, они разработали и внедрили в практику несколько контрастных типов арий, связав с наиболее часто встречавшимися сценическими ситуациями. Арии патетические, воплощавшие гнев, реальность, отчаяние, страсть. Арии бравурные, ликующие, воинственные, призывные, героические – Арии скорбные, предсмертные, жалобные, умоляющие. Арии идиллические, любовные, дружеские, мечтательные, постаральные. Наконец, арии бытовые, застойные маршевые, танцевальные, шуточные. Каждый тип имел свои выразительные приемы. Так арии патетические, равно как и бравурные, отличались подчеркнутой виртуозностью, быстрым темпом, широкими ходами голоса, бурными длинными руладами. При всем различии оттенков мелодики их была свойственна аффектация, то есть нарочитое преувеличение патетической интонации. Арии скорбные, наоборот, отличались благородной сдержанностью и песенной простотой интонации. Для них были характерны и особые мелодические ходы, как бы подражавшие рыданию. Арии любовные и дружеские чаще всего носили мягкий задушевный характер, имели светлую окраску и украшались легкими прозрачными фиоритурами. Фиоритура в переводе — гирлянда, веночек. Так назывались изящные вокальные украшения, обвивавшие мелодию арий. бытовые арии были тесно связаны с народной песенно-танцевальной музыкой, и благодаря этому выделялись четкой, упругой ритмической структурой. Подобные типовые арии с концу XVII века стали достоянием всех итальянских композиторов, да и позднее они долгое время господствовали на музыкальной сцене. Дело в том, что оперные герои в ту пору еще не имели индивидуального облика, Поэтому зрителю казалось вполне естественным, что чувства свои они выражают языком обобщенным, согласованным с ситуацией, а не с характером того или иного персонажа. Никого не удивляло, к примеру, что тиран или злодей, влюбившись, изливался в нежнейшей арии, а скромная девушка-рабыня, почувствовав уколы ревности, разражалась потоком неистовых рулат. законенных в языке патетической арии. Тем же объясняется, видимо, и однотипность формы арий. Неаполитанцы позаимствовали у предшественников и развили наиболее экономную и рельефную форму арии «да капо». Итальянское слово «да капо» значит «с головы». Так называлась ария, состоявшая из трех частей. В первой излагалась основная мысль героя, Ее развитие, подчас даже контрастная давалось во второй, и, наконец, в третьей вновь утверждалась первоначальная мысль, получавшая здесь, благодаря повторению контрастной середине, особенно убедительное выражения. Поскольку третья часть полностью совпадала с первой, композиторы не всегда выписывали ее, а чаще ставили в конце средней части формулу «да капо аль что означает начиная с головы до того места, где поставлено слово «сильное» — конец. Неаполитанцы усовершенствовали развили также речитатив, расчленив его на два самостоятельных вида — аккомпанированный и сухой, или секко. Первый из них был назван так потому, что он, как и Ариен, исполнялся под аккомпанемент оркестра. Второй сопровождался только отрывистыми аккордами клавесина. Оркестр здесь умолкал. Аккомпанированный речитатив по своей певучести был близок к кариозному пению использовался обычно как вступление к арии. Пользуясь этой свободной формой речи, композиторы передавали неустойчивые душевные состояния героев — колебания, сомнения — резкую смену противоречивых ощущений, скажем, гнева и любви, или борьбу между влечением и долгом. Ария же с ее концентрацией на одном каком-либо чувстве служила разрешением для подобного рода душевных состояний. Сухой речитатив по интонациям скорее приближался к говору, чем к пению, и произносился он быстро, почти скороговоркой. При этом артист имел право по своему желанию ускорять или замедлять темп, выделять отдельные слова, делать паузы, то есть вести себя так, как драматический актер. На первом месте здесь стояла выразительность слова, а не мелодия. В силу такой свободы исполнения секко и не мог сопровождаться оркестром. Клавесинист же несколькими аккордами помогал певцу не сбиться с тональности. Речитативом этим пользовались для передачи коротких диалогов, сообщений, а иногда и пространных рассказов о событиях, происходивших за сценой. Словом, весь информационный материал, который нужно было донести до слушателя, не тормозя развитие спектакля, попадал в речитатив «Секко». Таким образом, неаполитанцы как бы окончательно определили, и разграничили сценические функции вокальных форм, созданных предшественниками. Правда, это касается только сольных партий. Совместного пения нескольких героев мы здесь почти не встречаем. Изредка лишь попадаются дуэты, где оба участника выражают одно и то же чувство одинаковым способом. В сущности, такие дуэты правильнее было бы назвать арией, написанной для двух исполнителей. В массовых сценах, особенно в праздничных, торжественных оперных представлениях, неаполитанцы охотно использовали хор. Но роль его была скорее декоративной, чем драматической. Участие массовых сцен в развитии действия было незначительным. К тому же изложение хоровых партий зачастую было таким несложным, что несколько солистов вполне могли бы заменить хоровой коллектив. Зато оркестр отличался на редкость тонкой и подвижной трактовкой партий. Недаром в Неаполе окончательно сложилась форма итальянской оперной увертюры. Говоря об Орфее Монтеверди, мы уже упоминали об оркестровом вступлении как зародыши будущей оперной увертюры. Чем шире в дальнейшем раздвигались рамки оперы, тем больше нуждалась она в таком предварительном вступлении, подготавливавшем слушателя к восприятию спектакля. Неаполитанцы придали Увертюре определенные очертания. Трехчастная ее форма отражала в себе контраст героических, лирических и бытовых оперных ситуаций. Музыка Увертюра, естественно, многое заимствовала от выразительных свойств арии того или иного типа. Особенно заметно это в средней, медленной части, где легко можно обнаружить проникновенные интонации скорбных или лирических монологов. Две крайние быстрые части контрастировали с ней по темпу и характеру. Но первая часть носила характер героической, то есть торжественной или воинствующий третья же — легкой, танцевальной. Такую увертюру можно было присоединить к любой из опер. Ей были свойственны те же обобщенные черты, что и арии, а ситуации героического, лирического и бытового плана встречались в каждом произведении. Итак, что же представляла собой структура итальянской оперы по прошествии первого столетия? В сущности, это была цепь арий, ярко и полно воплощавших сильные человеческие чувства. но отнюдь не передававших процессы развития событий. Самое понятие сценического действия было в ту пору иным, чем сейчас. Опера представляла собой пестрое последование картин и явлений, не имевших строгой логической связи. На зрителя воздействовала именно эта пестрота, быстрая смена обстановки, времени, фееричное зрелище. В музыке оперы композиторы тоже не стремились к связности целого, довольствуясь тем, что создавали ряд законченных, контрастных по содержанию музыкальных эпизодов. Этим объясняется и то, что речитативы, являвшиеся у флорентийцев опорой драматургии, в Неаполе начали утрачивать свое значение. В начале XVIII века выдающиеся оперные певцы – Даже не считали необходимым выступать в речитативах Секко, они поручали их статистам, а сами в это время прогуливались по сцене, отвечая на восторженные приветствия поклонников. Так постепенно утвердилась в опере диктатура певца, имевшего право требовать от композитора любых переделок и любых вставок по своему желанию. Не к чести певцов они нередко злоупотребляли этим правом. Одни настаивали на том, чтобы опера, в которой они поют, обязательно заключала в себе сцену в темнице, где можно было бы исполнить скорбную арию, стоя на коленях и протягивая к небу скованные руки. Другие предпочитали исполнять выходной монолог «Верхом на лошади», Третьи требовали, чтобы в любую арию вставляли стрели и пассажи, особенно хорошо им удававшиеся. Всем подобным требованиям композитор должен был угождать. К тому же певцы, как правило, имевшие в ту пору солидную теоретическую подготовку, начали произвольно вносить изменения в последний раздел арии, так называемую «репризу», и уснащали ее колоратурами, поча с такими обильными, что мелодию композитора трудно было узнать. Итак, высшее мастерство пения бельканто, дело рук самих композиторов, со временем обернулось против них. Синтез драмы и музыки, к которому стремились родоначальники жанра, варентийцы, так и не был достигнут. Оперный спектакль в начале XVIII века скорее напоминал концерт в костюмах, чем связанное драматическое зрелище. Тем не менее, даже в этом несовершенном своем виде сочетание нескольких видов искусств оказывало на зрителя такое эмоциональное воздействие, что опера получила преобладающее значение среди всех других родов драматического искусства. На протяжении XVII и XVIII веков Она была признанной царицей театральных подмостков, причем не только в Италии, но и в других странах Европы.